Ладно, ладно, открой пошире. Действуй. Новый нажим на рычаг, и дверь приоткрылась еще немного. Все еще никакой утечки. Медленно, очень медленно, с жалобным скрипом дверь открывалась все шире и шире. Мур и Ши затаили дыхание. Они боялись, как бы наружная дверь, хотя и герметически закрытая, не оказалась настолько расшатанной, чтобы податься в любую минуту, но она устояла. С видом Мур начал натягивать космический костюм. «Пока все идет хорошо, Майк», — сказал он. «Сиди здесь и жди меня. Не знаю, сколько времени мне потребуется, но я вернусь». «А где лучевой пистолет? Ты его захватил?» Ши протянул ему пистолет. «Что ты задумал, Орен?» «Хотелось бы знать. Мур...» который в этот момент застегивал шлем, остановился. «Ты слышал, как я сказал, что у нас много воды, и часть ее мы можем даже выбросить?» Вот над этим-то я и задумался. Не такая уж плохая мысль. «Я как раз и собираюсь выбросить воду». И без дальнейших объяснений он вышел в шлюз, оставив по другую сторону двери весьма задаченного Майкла Ши. С бешено колотящимся сердцем Мур ждал, когда откроется наружная дверь. Его план был необыкновенно прост, но осуществить его будет нелегко. Раздался скрежет храповиков и шестеренок. Воздух с шипением исчез в пустоте. Дверь соскользнула на несколько дюймов и остановилась. Сердце Мура замерло. На мгновение он подумал, что дверь больше не откроется никогда. Несколько раз он дернул ее, и дверь, наконец, скользнула в сторону. Мур пристегнул к руке магнитный держатель и осторожно сделал шаг в пространство. Неловко, на ощупь, начал он пробираться вдоль борта корабля. Ему еще ни разу не приходилось бывать в открытом космосе, и его прижавшегося к металлической стене, подобно мухе, охватил смертельный страх. На мгновение он почувствовал головокружение. Он закрыл глаза и минут пять висел, прижавшись к гладкой поверхности, которая еще недавно была бортом Серебряной Королевы. Магнитная присоска надежно удерживала его, и когда муж снова открыл глаза, он почувствовал, что к нему вернулась уверенность. Он огляделся и впервые с момента катастрофы увидел не только Весту, как из иллюминатора их каюты, а и звезды. Он окинул взглядом небосвод в поисках крошечной бело-голубой искорки, планеты Земля. Его всегда забавляло, что космонавты, глядя на небо, неизменно искали в первую очередь Землю, но на этот раз ему было не до забав. Однако его поиски остались безрезультатными. Земли не было видно. Веста закрывала и Землю, и Солнце. И все-таки Мур не мог не обратить внимания на другие небесные тела. Слева от него был Юпитер, сверкающий шар размером с горошину. Мур увидел два спутника, обращающихся вокруг него. Невооруженным глазом был виден и Сатурн, Яркая планета небольшой величины при наблюдении с Земли, соперничающая с Венерой. Мур ожидал, что увидит немало астероидов, поскольку орбита проходила через их пояс. Однако космическое пространство выглядело на удивление пустым. Только один раз ему показалось, что в нескольких милях что-то стремительно пронеслось мимо. Однако скорость была настолько велика, что он не был уверен, не почудилось ли ему это. Ну и, конечно, Веста. Астероид прямо под ним выглядел, как воздушный шар, закрывающий четверть небосклона. Веста медленно плыла в пространстве, белая, как снег, и Мур смотрел на нее с нескрываемым вожделением. «Если как следует оттолкнуться от борта корабля, — подумал он, — можно упасть на Весту. Может, ему удастся благополучно достичь ее, и тогда он сумеет спасти остальных» однако, скорее всего, он просто перейдет на другую орбиту вокруг Весты. Нет, нельзя так рисковать. Он вспомнил, что время не ждет. Окинул взглядом борт корабля, разыскивая бак с водой, но увидел только переплетение металлических стен, зазубренных, остроконечных и изогнутых. Он заколебался. Очевидно, Ему не оставалось ничего другого, как отыскать освещенный иллюминатор своей каюты и уже оттуда добраться до бака. Осторожно. Мур пополз вдоль стены корабля, но не успел он одолеть и пяти ярдов, как гладкая обшивка кончилась. Перед ним открылась зияющая пещера, в которой Мур узнал каюту, что примыкала к коридору с дальнего конца. Он нервно передернул плечами. Вдруг в одной из кают натолкнется на раздувшееся мертвое тело. Он был знаком с большинством пассажиров, многих знал близко, однако муж заставил себя продолжить опасное путешествие. Но тут на его пути встало первое серьезное препятствие. Обшивка самой каюты в основном состояла из немагнитных сплавов. Магнитная присоска предназначалась для использования на внешней обшивке корабля, а внутри была бесполезна. Мур совсем забыл об этом, но внезапно почувствовал, что плавает по каюте. Он глотнул воздуха и судорожно сжал рукой ближайший выступ, потом медленно подтянулся и двинулся обратно. На мгновение он застыл, затаив дыхание. Теоретически, здесь... Он должен быть в состоянии невесомости. Притяжение Весты было ничтожным. Однако работал региональный гравитатор, расположенный под их каютой. Поскольку он не был сбалансирован с остальными гравитаторами, по мере продвижения Мура тяготение непрерывно и резко менялось. Если магнитная присоска подведет, его может внезапно отбросить от корабля. И что тогда? По-видимому, не ему будет еще труднее осуществить свое намерение, чем казалось раньше. Мур снова пополз вперед, каждый раз проверяя надежность захвата. Иногда ему приходилось долго ползти кружным путем, чтобы приблизиться к цели на несколько футов. Иногда он был вынужден перемахивать через небольшие куски обшивки из немагнитного материала, и он постоянно испытывал изматывающее притяжение гравитатора, непрерывно меняющиеся по мере продвижения вперед, так что горизонтальная палуба и вертикальные стены – то и дело оказывались под самыми невероятными углами. Мур тщательно осматривал все предметы на своем пути, однако поиски были бесплодны. Все незакрепленные предметы, стулья, столы во время столкновения были отброшены в сторону и теперь стали независимыми небесными телами Солнечной системы. Тем не менее, ему удалось подобрать небольшой полевой бинокль и авторучку и положить их в карман. Сейчас они были бесполезны, но придавали некую реальность его кошмарному путешествию вдоль борта мертвого корабля. 15-20 минут, полчаса он медленно полз туда, где по его расчетам должен был находиться иллюминатор. Пот заливал ему глаза, и волосы слиплись. От непривычного напряжения болели мышцы. Его разум, переживший тяжелое потрясение накануне, стал сдавать, выкидывая необычные фокусы. Ему начало чудиться, что он ползет бесконечно, что так было и так будет всегда. Цель путешествия, к которой он стремился, представлялась малозначительной. Он знал только одно — нужно ползти вперед — Час назад он был вместе с Брэндоном и Ши, но это казалось туманным и далеким-далеким, а обычную жизнь, какая была два дня назад, он и совсем забыл. В его слабеющем мозгу вертелась только одна мысль. Через лес спрашивали остроконечных выступов доползти до некой неясной цели он хватался, напрягаясь подтягивался рука с магнитной присоской искала листы железа вниз сияющие пещеры бывшие когда-то каютами и снова на поверхность нащупал, подтянулся нащупал, подтянулся и свет Мур остановился